«Елена Безрукова. Ты не знаешь о дочери.» Глава первая. «Дочка твоя?» – спросил мужчина, увидев рисующую на диванчике у окна Олю. «Да», – ответила я, сцепив пальцы между собой. «Сейчас я, кажется, получу нагоняй. Извините, что привела ее сюда, но мне больше некуда было ее деть. Не с кем оставить». «Ну да, понятно» сказал Петр Сергеевич. «Сегодня же сады не работают?» «Да». «Оля, значит?» «Оля». Мой начальник обошел меня и подошел к девочке. Присел рядом с ней на корточке. «Привет, Оля», сказал он ей, и та с недоверием уставилась на мужчину. «Здравствуйте», ответила она, пока еще плохо выговаривая букву «Р». «Что ты рисуешь?» «Домик для нас с мамой». «Очень хороший домик». Да, мы с мамой когда-нибудь купим свой дом. Конечно, купите. У твоей мамы теперь очень хорошая работа. Да, она так и говорит. У тебя очень красивые серые глаза, Оля. На этих словах мои пальцы похолодели, и я опустила глаза в пол. Я боялась, что если приведу Олю прямо сюда, в офис отца Романа, он обязательно узнает в ней глаза своего сына. Они так похожи на глаза Ромы. «Спасибо!» «А где твой папа?» — спросил Петр Сергеевич. Он точно догадался. И как теперь выкрутиться? Я не хотела, чтобы он ее увидел. Петр Сергеевич видел Олюшку совсем маленькой. Тогда еще не было ясно, на кого она похожа. Но теперь Оле четыре. И с каждым годом она все больше превращалась в копию своего отца, отдавая глухой болью в сердце. «Я выносила, родила и вырастила малышку в одиночестве. Так уж вышло. Отец Оли не знает о существовании девочки и никогда не узнал бы, если бы нас так просто не рассекретил ее дедушка, мой начальник Петр Сергеевич, который также о том, что у него родилась внучка, не знает. Только мог догадываться. Но когда он спрашивал меня, ребенок ли Ромы у меня в животе, я соврала. Конечно, ребенок был его, но признаваться в этом я не пожелала. Теперь же правда вскрылась через почти пять лет. Мой папа археолог, ответила девочка. Он в длинной экспедиции. Экспедиции ты хотела сказать, поправил он Олю. Да. А когда он вернется? Не знаю. Это даже мама не знает. Он в таком месте, где телефон не ловит. А ты вообще его видела когда-то? Телефон видела, конечно. У мамы очень хороший большой, и я там в пони играю иногда. Нет, не телефон, папу. «Папу?» «Нет, не видела. Мама сказала, он уехал на работу еще до моего рождения». «Понятно». Мягко улыбнулся он ей, вставая на ноги. «Спасибо за интересную беседу. Ты порисуй, а мне надо с твоей мамой о работе поговорить». Петр подошел ко мне и прямо-таки отволок к дальнему столу. «И когда ты собиралась сказать, что она дочь Романа и моя внучка?» Я в ответ молчала, опустив глаза. Никогда ответил он за меня. «Ясно. Катя?» «Что?» «Я тебя всегда поддерживал. Ты ему не сказала, понимаю. Но почему ты и у меня отняла внучку? Вы жили чёрт знает как. У вас даже угла своего нет. А ведь я мог бы помочь». «Потому что вы сказали бы своему сыну об этом, а я этого не хотела». вскинула я подбородок. Мы и сами справились, спасибо». «Конечно, сказал бы». Рома имеет право знать, что у него есть дочь. Он не имеет к этому ребенку никакого отношения, кроме того, что зачал его. Извините, но я не хочу, чтобы Рома участвовал в жизни моей дочери. У нее даже фамилия моя, а отчество моего папы Анатольевна». Тебе все равно, правда, не скрыть. Тем более, что Роман скоро и сам все увидит. В смысле? Дёрнулась я. Он же в Америке живет. Он возвращается. И теперь будет работать со мной. Как с вами? Мое сердце ушло в пятки. И с тобой, соответственно. Ты считаешь, что сможешь до свадьбы Оли прятать девочку? Нет, но... Так вот, я против. Но даже если я не скажу, он все равно увидит Олю и все поймет. У Оли его глаза. Да и вообще она его маленькая копия. Только не это. Если Рома появится здесь, он снова разрушит мою жизнь. И второй раз я себя уже, боюсь, не соберу».